«Вот тебе и здрасте». Признаться такого ответа я не ожидал. «Не человек, а кто?» «Допустим, совершенный продукт секретной генетической лаборатории Клинона», — сказал Сол. «Секретной и доселе нам неизвестной, потому что мы видели некоторые их работы, и хотя пока не можем кое-что из них повторить, но характерный почерк их генных инженеров мы распознавать уже научились». Однако ты явился из прошлого, и версию с Клиноном я даже не рассматриваю. Скорее речь идет о какой-то устойчивой, но весьма специфичной мутации. Я жил довольно далеко от Чернобыля. «Прости, что?» – нахмурился он. «Неважно», – сказал я. «Так называлось место, известное своими мутациями. Но вряд ли те мутации имеют ко мне какое-то отношение». «Мы многого не знаем о собственном прошлом», — сообщил полковник Визерс. «Война регресса уничтожила большую часть знаний». «Война чего?» «Неважно», — сказал Сол. «Сейчас надо думать не об этом». «А о чем? Как передать меня в руки клинонцам для очередной серии экспериментов?» «Признаюсь честно, я пока понятия не имею, как это сделать», — сказал Сол. Вот уж не знаю, радоваться мне по этому поводу или огорчаться. Сейчас очевидно одно. Нам с тобой надо как можно быстрее убраться с земли. А Кире? С Кирой все проще, сказал Сол. Она капитан ВКС Альянса. Если ей удалось оторваться от преследователей, то опознать ее им не удастся, и она вне опасности. Ничто не помешает ей вернуться на базу и продолжить службу. Если же ей уйти не удалось, в любом случае проблема эвакуации с Земли перед ней не стоит. «Когда мы сможем узнать, все ли с ней нормально?» – спросил я. «Чувствуешь себя обязанным?» «Не стоит. Она рисковала жизнью не ради тебя, а ради нашего общего дела. Кира тоже участвовала в астероидной войне. «И все же я хотел бы знать, что с ней», – сказал я. «Отсюда мы выходить на связь не будем», — отрезал Визерс. «Ее судьба мне не безразлична, но рисковать, да еще так глупо, я не намерен». Наверное, это было разумно. Но мне чертовски хотелось быть уверенным в том, что эта девушка со звонким голосом, конским хвостом, благополучно добралась домой. Ну или на военную базу, которая заменяет ей дом. Ну а поскольку выяснить я это не могу... Стоит узнать как можно больше подробностей обо всем остальном. «А как сами клинонцы относятся к идее слияния?» – поинтересовался я. «Насколько я понимаю, в Альянсе сия идея далека от официальной линии партии. В галактике сложилась непростая политическая обстановка, – хмыкнул Сол, – явно пародируя чье-то высказывание. «Сейчас я смогу говорить с тобой откровенно, так как уверен, что особый отдел СБА – не может подслушать каждое наше слово. В моем кабинете у меня такой уверенности не было. И? Скажем так, Клинонская империя не рассматривает демократический альянс в качестве своего первоочередного врага, сказал Визерс, хотя альянс и не отвечает ей взаимностью. Почему так? Это политика, сказал Визерс, Видишь ли, если кратко изложить суть возникших противоречий, то клинонцы считают себя людьми, а большинство жителей Альянса с подачей политиков, которым это выгодно, людьми не считают. Какие могут быть сомнения, если ребята являются выходцами из Земли? «Это политика», — повторил Визерс. «Дело не в отличие на генетическом уровне и даже не в истории их ухода с Земли, и выхода колонии из юрисдикции земной метрополии. «Так в чем же тогда дело?» – спросил я. «Истоки негативного отношения к ленонцам следует искать внутри Альянса», – сказал Визерс. «Это противоречия, порожденные разницей в политических системах». «Что-то подобное ты мне уже говорил», – заметил я. «Как-то мне не очень в это верится». Развязать глобальную, галактическую войну только потому, что одни являются гражданами, а другие подданными? «Не все в Альянсе довольны положением дел и самой демократической системой правления», — сказал Визерс. «Последние пару веков проимперские настроения набирают в обществе силу. И на этом фоне нашим демократическим политикам очень неудобна бывшая колония, провозгласившая себя монархией, и способная составить нам конкуренцию в галактике.